Глава 19. Не знаю, что такое патент, но я вас понял, тяна, проговорил мистер Итчен, задумчиво почёсывая подбородок. В ратуше вам можно такую бумагу получить, но выдаётся она всего на 1 год. А потом снова её получать? Нет, она один раз выдаётся, покачал головой мужчина, забираясь на козлы с комантов. порацияна к вечеру бы вернуться. Ох, проворчала с неприязнью, посмотрев на кошмар, мысленно выругавшись на свою девичью память, которая явно позабыла, каково это ездить в делижансе. Влезло в душное утро. Лурд, как оказалось, находился в пяти часах мучительной езды на подпрыгивающем транспорте. После каждой глубокой рытвины я с грустью вспоминала о автомобиле, асфальтированной дороге, лихорадочно перебирая в уме, что знаю о рессорах и о амортизаторах. Но кроме железной пружины, которая по идее должна смягчать толчки при езде, ничего путного в голову не приходило. За время пути мы трижды делали по моей просьбе остановки. иначе бы я такой ужас точно не вытерпела и так с трудом собирала мысли в кучу на каждом коротком привале в периоды недолгого отдыха я вы спрашивала мистера ичина о городе о людях что управляют им об особенностях жизни и выходило что городок прогресс в грязи а ещё местный мэр явно пользуясь отдалённостью от вестерии превышает свою власть. Не стесняясь, берёт взятки, запугивает и оббирает простой люд. Впрочем, как и везде, во всех мирах, к сожалению, ничего не меняется. Только к ночи мы наконец прибыли в Лорд. Жаль, но рассмотреть прибрежный городок мне не удалось. Дом, где жил мистер Итчен, который любезно согласился приютить меня на одну ночь. Находился в небогатом районе, и фонарей здесь не было. Сделав небольшую остановку, чтобы выгрузить из невысокого тёмного здания пару мешков, мы уже через 30 минут остановились возле двухэтажного домика, утопающего в зелени. Даже в такую темень легко было разглядеть раскидистые деревья, густые кустарники и клумбы, сторчащими из них ароматными цветами. Проходите, Тьяна. Комната наверху, вторая дверь направо. – Проговорил мистер Ичен, распахивая передо мной дверь. В воду я вам принесу. К сожалению, трубы в дом Алурда еще не провели. Ну у вас очень красиво, пробормотала, разглядывая при слабом освещении единственной зажженной мужчины лампой уютный дворик. Моя покойная супруга любила цветы. На заднем дворе есть небольшой огород, правда, там давно ничего не растет. С ласковой грустью ответил мистер Ичин, чуть помедлив, продолжил: Раз в неделю приходит Анна. которая присматривает за растениями во дворе. Ваша супруга создала волшебное место. Приизнесла наконец, проходя в дом, где первым делом осмотрелась. Холл узкий, но чистый и уютный. Широкий дверной проём, за которым находилась просторная гостиная. Ровно посередине этой комнаты лежал ковёр с красивыми яркими узорами. У одной из стен, на которой висела картина с горным пейзажем, стоял маленький чайный столик и диван. На нём лежал клетчатый плед, в него так приятно укутаться холодными вечерами. Небольшой камин, сложенный из красного кирпича. Рядом с ним два кресла. На одном из них лежала книга с закладкой в самом конце. шкаф из тёмного дерева в углу на окнах шторы в мелкий цветок которые никак не вязались у меня с внешностью мистера Итчена здесь многое осталось так как сделала Хилда смущённо проговорил мужчина зажигая лампу на стене хотел сменить но ничего не понимаю в этом да и дома я стараюсь долго не бывать Одному здесь находиться, мистер Ричин, может я приготовлю что-нибудь? Спросила, наконец, прервав затянувшееся тягостное молчание. В кладовой были продукты какие-то. Рассеянно улыбнулся мужчина, отправившись к двери, размещенной с левой стороны в холле. Пойдемте, я покажу. Кухня тоже имела вид не жилой, но чистый. шкафы с красивой посудой, много кастрюль разной величины, сковороды, миски, ножи и прочая кухонная утварь. Рабочий и обеденный стол, пара стульев из тёмного отполированного дерева с подушками на сиденьях. Буфет с бокалами и чайным сервизом. Лавка, на которой стояла пустая корзина. Наверняка супруга мистера Итчена с ней ходила на рынок. Широкое окно с видом, судя по всему, на заброшенный огород, и ещё одна дверь, ведущая в кладовую. Немного, но из этого тоже можно приготовить что-нибудь вкусное. С улыбкой приизнесла, складывая в миску три яйца, молоко чуть больше половины стакана, два подсушенных кусочка хлеба, колбасу, судя по запаху чесночную и подвеленную помидорку вы только подскажите как в печь её управиться остальное я сама сделаю сейчас кивнул мужчина некоторое время чем-то шуршал наконец в печи вспыхнул огонь быстро нагревая железную пластину подобная печь была у бабушки на даче там в другом мире а ещё у верины Но по опыту знаю, что к каждой надо принаровиться. И уж если есть рядом мужчина, то пусть он позаботится об обычи о добыче огня. Спасибо, поблагодарила, не отвлекаясь от нарезки на мелкие кубики колбасы, прикидывая её количество, чтобы заполнить ломтик хлеба. Тогда я вас оставлю, Цяна, ненадолго, проговорил мужчина, покидая кухню. "Не надо же какой", задумчиво пробормотала, стоило только мистеру Иччину выйти. Вежливой, обходительной, решилась всё же его как следует расспросить. Не верю, что такой мужчина всегда работал извозчиком. Да и домик у него неплохой. Сразу заметно, что мистер Иччин не стеснён в средствах, и гала тянул слишком. Что я из возчиков почтовых дилижансов здесь не встречала. Аверина женщина доверчивая и добрая, вон как по Шимусу переживает, когда узнала, что творил дурное от любви к ней. Тиана, аромат выгнал меня из комнаты. Со смешком в голосе проговорил мистер Ичен, незаметно вернувшись на кухню. Или я была настолько увлечена своими мыслями, что не услышала его появления. Почти готова, осталось тарелки на стол поставить, проронила, сдвигая сковороду на край печи. Как можно равнодушней спросила. У вас столько посуды, видимо, семья большая. Нет, Сьяна, не было у нас детей. Не дал Бог нам испытать такого счастья, едва слышно проговорил мужчина, дряхнув головой, словно избавляясь от неприятных воспоминаний. С лукавой улыбкой продолжил: А родственники давно со мной не общаются. Хм, почему? Простите, это не моё дело. Женился не по указке отца, с горькой усмешкой ответил мужчина. Некоторое время невидищий смотрел перед собой, наконец заговорил. У моего отца лавки торговые были во всех крупных городах побережья. Богат был. В ратуше часто бывал, господ примечал. Вот ему и подсказали, как из торговца в благородные попасть. узнал, что для дочери обедневшего и сосланного в Абер графа мужа побогаче искали. Я не согласился, и из дома меня выгнали. А вот младший братец не решился спорить с отцом. И всё это ради Хельды, шмыгнула носом, расчувствовавшись от поведанной истории. Нет, её я встретил уже здесь, в Лурде. Покачал головой мужчина. Спустя пять лет, как покинул родных, на ярмарке она звонче всех смеялась. А Верина все же не удержалась и спросила напрямую: «Вы приглашали ее в Лурд в качестве кого? Супруги, конечно». Снисходительно улыбнулся мужчина. Я понимаю вашу тревогу, Татьяна, и скажу. Что Верина это та женщина, рядом с которой спокойно, её хочется оберегать, заботиться. Благодаря ей вырастают крылья, и хочется свернуть горы ради неё. Я не молод, но хочу, чтобы в доме звучал заливистый смех мэй, слушать ворчание рори и каждый день видеть улыбку Верины. Но она боится, продолжила за мистером Итчином, подливая ему чай. За неспешным разговором поздний ужин, состоящий из фаршированного ломтика хлеба колбасой, помидором и омлетом, был давно съеден, и выпито уже не по одной кружке чая. Но уходить ни мне, ни мужчине с кухни не хотелось. Боится Она не одна, ей есть о ком беспокоиться. В полголоса проговорил мистер Ичин, благодарно кивнув, сделал глоток уже порядком остывшего чая и продолжил: "Но терпения мне не занимать, и я дождусь, когда Верина наконец осмелится. Время покажет, мистер Ичин." Улыбнулась мужчина, поднимаясь из-за стола. Идемте спать. уже поздно а завтра предстоит тяжёлый день добрых снов цьяна